Дракон в о в к о отскочил от наезжающего на него первого воза, искрящегося остриями косвил и рогатин, но попал между двумя другими, из которых на него упала з а п у щ е н н ы е ремнями, огромная двойная рыбацкая сеть. Дракон, запутавшись, повалился, рванулся, сжался в кубок, растопырил лапы. Сеть, разрываемая на куски, громко затрещала. С первой телеги, которая уже успела развернуться, на него кинули новые сети, полностью о п у т у в ш и е его. Две оставшиеся телеги развернулись и помчались к дракону, тарахтя и подскакивая на выбоинах. «Попался в сети, карась!» — а р а л Казаед. «Сейчас мы с тебя чешу э т и сдерем!» Дракон зарычал, пальнув вздымающимся к небу кубом л дыма. Голопольские милиционеры кинулись к нему, соскакивая с з телег. Дракон снова зарычал, отчаянно, вибрирующим рыком. Из северного каньона отозвался высокий боевой клич. Вытянувшись в сумасшедшем галопе, развивая светлыми косами, пронзительно визжа, окруженные мигающими розбрысками сабель, из каньона вылетели... з а р е к а н к и крикнул ведьмак, бессильно дергая веревки. «О дьявольщина!» — подхватил Лютик. «Геральт! Понимаешь?» з а р е к а н к и промчались через толпу г о л о п о л ь ц е в точно раскаленный нож сквозь кусок масла, помечая свой путь порубанными трупами. На ходу соскочили с коней, остановились около рвущегося в сетях дракона. Первый из подбежавших милиционеров тут же лишился головы. Второй замахнулся на Вею вилами, но з а р е к а н к а держа саблю обеими руками, распорола его от промежности до груди. остальные поспешно ретировались. «По телегам!» — крикнул Козаед. «По телегам, ребята! Задавим их телегами!» «Геральт!» — вдруг крикнула Енифер, подгибая связанные ноги и резким движением всовывая их под вывернутые назад связанные руки ведьмака. «Знак Игни! Пережигай!» — нащупал веревку. «Пережигай, мать!» «Слепую?» — ахнул Геральт. «Я же тебя обожгу, Ен!» Он послушался, почувствовал, как печет пальцы, сложенные в знак Игни над связанными щ и к о т к а м и Енифер отвернулась, стиснула зубами воротник кафтанчика, сдерживая стон. Дракончик, пища, тыркался крылышками ей в бок. «Ен! Пережигай!» — взвыла она. Узы сдали в тот момент, когда отвратительная, удушливая вонь горящей кожи стала невыносимой. д а р и г о р а издал странный звук и, потеряв сознание, повис на веревках у колеса телеги. Чародейка, скривившись от боли, напряглась, поднимая уже свободную ногу. Крикнула яростным, полным боли и злобы голосом. Медальон на шее г е р а л ь т рвался словно живой. й е н и ф е р напружинила бедро и, махнув ногой в сторону атакующих голопольских телег, прокричала заклинание. Воздух заискрился, пахнуло озоном. «О боги!» — изумленно простонал Лютик. «Какая будет баллада!» Заклятие, б р о ш е н н о й стройной ножкой, не совсем удалось чародейке. Первая телега, вместе со всем, что в ней находилось, просто окрасилась в золотой, словно бабочка-калужница цвет, чего голопольские вояки в полубое просто не заметили.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 Колеса третьей телеги из к р у г о в превратились в квадратные. Результат сказался незамедлительно. Кони встали на дыбы, телега перевернулась, а голопольское войско вывалилось на землю. Янифер, уже из чистой мстительности, яростно махала ногой и выкрикивала заклятие, превращая голопольцев в черепах, гусей, тысяченожек, фламинго и поросят. Зареканки ловко и методично дорезали остальных». Дракон, разорвав наконец сеть в кочья, вскочил, захлопал крыльями, зарычал и помчался, вытянувшись струной, за уцелевшим от б о й н е сапожником Козаедом. к а з а е д несся быстрее Лани, но дракон был еще быстрее. Геральт, видя е раскрывающуюся пасть и блестящие, острые как кинжалы зубы, отвернулся. Услышал чудовищный вопль и жуткий хруст. Лютик глупо хихикнул. Енифер, бледная как полотно, согнулась пополам, вывернулась на бок и ее вырвало под телегу. Наступила тишина, прерываемая лишь соответствующим гоготом, кваканьем и попискиванием недобитых голопольских милиционеров. Вэй, нехорошо усмехаясь, с т а л а над е н и ф о р широко расстаив ноги. Подняла саблю. е н и ф о р бледнее, подняла ногу. «Нет», — сказал Борх по прозвищу Тригалки, сидевший на камне. На коленях он держал дракончика, спокойного и довольного. «Не надо убивать госпожу е н н и ф о р повторил дракон Вилентратенмерт. «Теперь уже нет смысла».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 «Сурков или Сусликов? Это вроде бы не ваше любимое блюдо, насколько я помню. Спускайтесь и займитесь Рубаевыми. Им нужна помощь. Я больше не буду убивать. Никого». Лютик беспокойно поглядывал на зареканок, зорко осматривающих поле боя. Пытался привести в чувство все еще лежавшего без сознания Даригорая. Геральт смазывал мазью и перевязывал обожженные щекотки е н и ф е р Чародейка шипела от боли и бурчала заклинание. Покончив с делом, ведьмак встал.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 как прежде. Подошли. Енифер, поддерживаемая Геральтом, глубоко, как перед королем присела, взяв платье кончиками пальцев. «Тригал, — Тригал, в и л е н д р а т е н м е р т произнес ведьмак. — Мое имя в вольном переводе на ваш язык означает «три черные птицы», — сказал дракон. Дракончик, вцепившись коготками в его предплечье, подставил шейку под ласкающую руку. — Хаос и порядок, — улыбнулся в и л е н т р а т е н м е р т Помнишь, Геральт? Хаос — это агрессия. Порядок защиты от нее. Следовало умчаться на край света, чтобы противодействовать агрессии Зу, правда, ведьмак? Особенно, когда плата, по твоим словам, соответствующая. о на этот раз она явно соответствовала. Это были сокровища драконицы Мирктабраки, той, которую отравили под Галопольем. Она призвала меня, чтобы я помог ей, отразив грозящее ей зло. Мирктабраки уже улетела, вскоре после того, как с поля унесли Эйка из Денесли».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 «Вот она!» — в и л е н т р а т т е н м е р т поднял предплечье. Дракончик испуганно запищал. «Я ее достиг. Благодаря ему я выдержу Геральт из Ривии, докажу, что пределов возможному нет. Ты тоже когда-нибудь найдешь такую цель, ведьмак. Даже те, которые отличаются, могут выжить. Прощай, Геральт. Прощай, Енифер». Чародейка, сильнее схватив руку ведьмака, снова присела. Виллин т р а т т е н м е р т встал, взглянул на нее, и лицо у него посерьезнево. «Прости за откровенность и прямолинейность, й е н и ф е р Это написано на ваших лицах, мне даже нет нужды читать ваши мысли. Вы созданы друг для друга, ты и ведьмак. Но ничего из этого не получится. Ничего. Мне жаль». «Знаю». й е н и ф е р слегка побледнела. «Знаю, в и л е н Треттенмерт. Но я хотела бы верить, что нет пределов возможному. Или хотя бы в то, что они еще очень далеки». в э подойдя, коснулась плеча Геральта. Быстро произнесла несколько слов. Дракон рассмеялся. — Геральт, Вэя говорит, что долго будет помнить б а д ю под задумчивым драконом. Она рассчитывает на то, что мы еще когда-нибудь встретимся. Что — Что-что? — спросила Йеннифор, прищурившись. — Ничего, — быстро ответил ведьмак. — Вилентратенмерт. — Слушаю тебя, Геральт из Ривии. — Ты можешь принять любую форму, любую, какую пожелаешь. — Да. — Почему же человека? — Почему борха с тремя галками в гербе? Дракон дружески улыбнулся.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 В том месте, где только что стоял курчавый рыцарь в накидке, украшенной гербом с тремя черными птицами, сидел золотой дракон, красиво изогнувший длинную шею. Склонив голову на бок, дракон р а с п р о с т ё р крылья, ослепительно золотые в лучах солнца. е н и ф е р громко вздохнула. Вэя, уже в седле рядом с Теей, махнула рукой. «Вэя», — сказал ведьмак, — «ты была права». «Хм? Он самый красивый».